Давайте обойдемся без фамильярностей. И вы знаете, эти слова сильно улучшили цвет его лица. А его здоровенный теперь красный нос с раздувающимися ноздрями выпирал из лица, как лыжный трамплин. Не сомневайся, парнишка, к тебе отнесутся со всей серьезностью. Обвинения, выдвинутые против тебя, это вполне позволяет. Так что лучше будь ты, если ты не станешь распускать язык.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 Отшвырнул обломок и свирепо уставился на меня. «Вы испытываете терпение суда! Юрист Фортескью был назначен...» «Да не нужен он мне. Назначьте его лучше в мукибар Свою вину по всем пунктам обвинения я признаю и отдаю себя на милость справедливого суда».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 Заглушил последние слова судьи Я перепрыгнул через барьерчик, свалился на пол Лихо перекувырнулся вперед и кинулся через весь зал в сторону репортера «Ты не будешь писать обо мне всякую чушь, щелкопер!» Заорал я и грохнул об пол его терминал Тот раскололся, для пущего эффекта я потоптался на обломках и ринулся в сторону двери Мне на перерез кинулся коп, но, получив ногой в живот, согнулся и следом не побежал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 Так дела не делаются, объяснили мне. Надо продвигаться вперед вместе со всеми, так что всего через два года и 9 месяцев я получу диплом, закончу школу и отправлюсь вкалывать. Однако я попытался им втолковать, что уже выучился, а мне объяснили, что это невозможно.